отделение я уже прямо таки летел, окрыленный маленьким безусым ангелом, всегда спасающим честных милиционеров. Итак, действительно есть такая сирота Аня Бурдина, шестилетняя девочка. Вот почему третья коса была маленькой и тонкой, живущая у дальней родственницы в веселом доме на Лялиной улице. Время ее исчезновения совпадает с попыткой подброса улики на территорию Терема-Яги. Заявление никто не подавал и не подаст. Вряд ли чужой ребенок кому-то очень уж нужен. Если бы не преданная подружка по детским играм, так про нее бы вообще не вспомнили. Я проталкивался сквозь шумливую толпу, спеша побыстрее поделиться полученной информацией и отдать должное бабкиной интуиции. На переходе с базарной площади к колокольной Людские ряды стали плотнеть Пару раз я просто застревал, не имея возможности двинуться ни вперед, ни назад Прямо перед носом упорно маячили две знакомые фигуры По-моему, это уже несколько навязчиво Хотя самим приказчикам наверняка кажется, что это я их преследую «А что это там случилось, а?» «Все тебе скажи, уж случилось, так случилось» «Ой, да я так для разговор спросил» И без того всем известно, что яга милицейская, бабка экспертная, весь цирк заезжий на корню спалила. Медведи нался обгорели, у акробатов канат сожгло, куска хлеба людёв лишили. Один ток фокусник спасся, на козе ускакал. Чего, чего, чего? Я протянул руку для задержания и выяснения, но парней оттерло вперед. Откуда-то издалека действительно доносился легкий запашок Гарри Поверить не могу Неужели она и вправду это сделала? При всех бедах нам только принародно освидетельствованных разрушений нагло не не хватало Вежливо проталкиваясь между двух невежливых теток Я изо всех сил старался не упустить нить разговора «Слышь, а вот участковый ты где? Чему не потушил вовремя?» Кабаки, небось, празднует. У них ведь Митьку Беспутного вроде как из отделения турнули. Рады, поди, что Господь избавил. А то... Теперь че еще к свою зарестует, да и сядет в ее тереме единоличным барином. Ох, недаром коза из города удрала. А фокс этот так к хвосту репьем и прицепился. Граждане, а, а ну-ка, эй! «Я к вам обращаюсь!» – сорвался я, но бесполезно. Эта парочка была слишком увлечена своими разговорами, чтобы хоть кого-нибудь услышать со стороны. Ледской поток потащил меня совсем в другую сторону, и призвать нахалов к административной ответственности уже не удалось. Но если встречу еще раз, я им покажу такую козу цирковую с прибамбасами на все пятнадцать суток. Как понимаете, со всей толчеей и суматохой к скоморожьему шатру я вышел только спустя полчасика. Ну и ничего такого уж непоправимого там не сгорело. Как оказалось, огонь спалил всего лишь пару занавесок, а ящик фокусника начал, но не успел. Мелочи, стоило лишь шум поднимать. Примерно так или почти так доложили ситуацию наши стрельцы из Еремеевской сотни. По приказу командира они ненавязчиво патрулировали входы и выходы из цирка, а потому первыми попали на место происшествия. Бабка, как я понял, ушла вместе с Фомой. Народ эмоционально обсуждал пожар во время представления, а объясняться с господином директором, видимо, придется мне. Хотя он почему-то не был к этому расположен. Я демонстративно стоял, выпитив грудь, Перед степенными стрельцами и ждал, пока от первого лица отделения будут требовать компенсации. Надеюсь, все будет происходить с истерическими криками, Скандальным поведением и привлечет как можно больше внимания. Это даст нам повод. Из цирка никто не вышел. Я торчал уже минут двадцать, заметный как родина-мать. А никто и не собирался предъявлять какие-либо претензии. Это неприятно, подозрительно и даже как-то неэтично. Не жалуются, значит, им есть что скрывать. Я поправил фуражку, чуть подтянул галстук и решительно направился к входу в чрево циркового монстра. Сюда нельзя. В проеме мгновенно возникла широкоплечья фигура негостеприимного атлета-силача с каменной ухмылкой в пол лица. Я тоже от всей души улыбнулся и козырнул. Лейтенант Ивашов, начальник Лукошкинского отделения милиции. У вас тут произошли некоторые неприятности. Так вот, ничего не знаем, а пускать невелено. Тогда доложите обо мне своему начальству. Сказано, невелено, набычился он. И стрельцы возникли за моей спиной без всякого приказа. При виде шести решительных пищалей с крайне неулыбчивыми дулами, всплывших над моим плечом, атлет резко сменил тон. «Ну, проходить, проходите, чего ж гневаться-то сразу? Мы люди подневольные, нам сказали мы...» «Разрешите?» Я спокойно обогнул этого типа и нырнул в очрево циркового шатра. Вынужден признать, внутри ничего особенно интересного не оказалось. На арене в луже воды валялись обгорелые тряпки, а в углу стоял высокий магический ящик, обклеенный звездами, со здоровенной обуглившейся дырой в дверце. Хм, действительно, очень похоже на работу Иги. Но совершенно непонятно, что же ее до такого довело. Впрочем, бабушка у нас рассусоливанием не отличается и в особо серьезной причине не нуждается соответственно». «Эй, господин участковый, опаньки, откуда ни возьмись, выкатился директор труппы, отвешивая мне полный достоинство поклон». «Чем обязан счастью лицезреть?» «А вот это вы мне расскажете». Я выразительно показал взглядом на все еще дымящиеся следы разрушений. Иногда нападение куда эффективнее защиты. Черные глаза хозяина цирка забегали по сторонам. Я думаю, если э, господин участковый позволит, мы могли бы продолжить нашу беседу в другом э, месте. Отчего же, все улики здесь и на лицо?